Письмо 282 в редакции газет Неотправленное. 1910 год июня 7-го 10 ясная поляна. Я уже два раза заявлял в печати о том, что я не могу и почему не могу удовлетворять требования людей, обращающихся ко мне за денежной помощью. Но число таких людей, письменно и лично обращающихся ко мне за деньгами, все увеличивается и увеличивается, и потому считаю нужным еще раз повторить мое прежнее заявление, примечание первое. Тридцать лет тому назад я распорядился своим имуществом, включая и мои сочинения, вышедшие до восемьдесят первого года, так чтобы наследники мои... Девять человек, детей и жена разделили между собой при моей жизни по законам наследования после умершего все, что я имел. На все же сочинения мои, какие я писал после первого года, я отказался от права собственности, предоставив печатание и перепечатывание их всем, кто хочет. Примечание второе. И потому с 1881 года, не имея никакой собственности, я, очевидно, никак не могу удовлетворять не только поступающие ко мне просьбы на тысячи и больше рублей ежедневно, на удовлетворение которых не достало бы состояния Ротшильдов, но не могу оказывать и самой ничтожной денежной помощи. И потому очень прошу всех нуждающихся людей, подпавших тому странному недоразумению, по которому видят во мне обладателя миллионов, обратить внимание на это мое заявление и избавить себя и меня от тяжелых чувств, которые вытекают от этого странного недоразумения, избавить себя от того тяжелого разочарования и тех недобрых чувств, которые обращающиеся ко мне люди письменно и особенно лично должны испытывать, не получая ответов на свои просьбы или получая при личном объяснении определенные отказы. А во-вторых, признаюсь в эгоистическом чувстве и избавить меня, доживающего последние месяцы, если не дни своей жизни, и потому желающего одного, чтобы быть в любовных, хотя бы не во враждебных отношениях с людьми, от мучительного чувства сознания своей виноватости перед людьми за то, что я вызвал в них недобрые к себе чувства и вместе с тем не имею никакой возможности исполнить их желания или хоть как-нибудь смягчить их разочарование. Тем более, что обращаться ко мне за денежной помощью после этого моего заявления нельзя уже потому именно, что одно из двух. Или справедливо то, что я не имею собственности и потому не могу оказывать никакой денежной помощи. Или же как-то стараются внушить люди, дурно расположенные ко мне, что это несправедливо, и я перевел воображаемые миллионы или сотни тысяч на жену, но в сущности пользуюсь ими, то также неосновательно обращаться за денежной помощью с надеждой успеха к такому лгуну и обманщику. Очень-очень прошу все редакции газет, которым мне будет послано прямо это письмо, перепечатать его, сочту это за большое себе одолжение». Примечание. Первое. В сентябре 1907 года смотри письмо 171 и в октябре 1908 смотри том 78, письмо 267. И примечание. Второе. Смотри письмо редакторам газет «Русские ведомости» и «Новое время» от 16 сентября 1891 года в томе 19 настоящего издания. Конец примечаний.